Глава седьмая. Предложив руку, Морис помог мне спуститься по разбитым ступеням вслед за священнослужителем. Вопреки всем ожиданиям, в подвале было не так уж и пыльно. А вот запахи, затхлости и сырости здесь определенно присутствовали. Достала из кармана кружевной платок и прикрыла нос. Дышать через материю стало определенно легче. Огляделась в поисках подозрительных деталей, но беглый осмотр не дал результатов. Впрочем, при скудном освещении керосиновых ламп разглядеть вообще хоть что-то было сложно. — Держитесь рядом, — приказал мне господин Керера. Обойдите все подвальное помещение и постарайтесь выяснить, все ли на месте. О любой пропаже, даже незначительной, незамедлительно доложите. А мы с госпожой Тархара пока поищем улики. Обратился к отцу Олесио. Священник кивнул и, подхватив одну из ламп, скрылся в глубине подвала. Мне показалось, что отец Олесио с явным облегчением отправился исполнять приказ начальника тайного сыска. Видимо, не только мне в его присутствии неуютно и тревожно. Вы действительно думаете, что колдун оставил следы? Поинтересовалась я, когда мы вошли во второе помещение. Здесь, судя по всему, хранились вышедшие из употребления лампады, подсвечники и многое другое, что уже давно пришло в негодность, но руки священнослужителей не поднимались от них избавиться. Нет протянул Морис, придирчиво осматривая скопившийся хлам. Ну, — Но проверить не помешает. Держите лампу и светите. Вручив мне керосинку, он присел на корточки, внимательно изучая следы. Я тоже склонилась и сразу заметила, что большинство отпечатков, оставленных на пыльном полу, не имели рисунков и явно принадлежали погибшему Акалиту. Просто священнослужители не могли позволить себе дорогую обувь, а подошва дешевой всегда была простой. Однако здесь же присутствовали и следы с узорами. «Тайрин, вы не туда светите!» Резко поднявшись, он одной рукой обхватил меня за талию, поворачивая в нужном направлении, а второй потянулся к лампе. Уткнувшись в воротник его рубашки, ощутив запах морского бриза, я замерла. Сердце почему-то пропустило удар. А потом зашлось в бешеном ритме. Медленно подняла взгляд и вгляделась в карие глаза. Как ни странно, сейчас в них не было привычной надменности. От его взгляда я зарделась, а по коже пробежали приятные мурашки. «Господин Керера, вы были правы. Одна из икон пропала». Услышав голос отца Олесио, начальник тайного сыска медленно отстранился и направился вглубь подвала. Мне ничего не оставалось, как последовать за ним. Священнослужитель рылся в коробках, видимо, все еще надеясь обнаружить пропавшую реликвию. Увидев нас, он обреченно всплеснул руками. «Пропал образ святого Люциана!» Как же так? Кто мог осмелиться на такое святотатство? — Тот, кто убил Акалита, — спокойно сказал господин Керрера. — Мистер Хара, обратите внимание, здесь тоже присутствуют следы убийцы. Он указал на отпечатки с замысловатым узором. — Отец Алексия, почему ваша икона находилась здесь? Кто и когда ее вынес? — Так э, давно она здесь хранилась. И именно я распорядился спустить ее в подвал, — немного успокоившись ответил священник. Хотели на реставрацию отправить, да все откладывали. Зачем понадобилась реставрация? Задавал четкие вопросы Морис. Что с иконой было не так? Насколько я помню, немного отошла правая багета. Нахмурившись, припомнил отец Олексио. И поскольку реликвия древняя, отреставрировать ее мог только настоящий мастер. Что ж, если обнаружите еще что-нибудь подозрительное или вспомните что-то важное, обязательно сообщите. Прищурившись, приказал начальник тайного сыска и, не сказав больше ни слова, направился на выход. Попрощавшись с отцом и слегка приподняв подол, я едва успевала за Морисом, поднимаясь по ступеням. Всю дорогу до экипажа он молчал и лишь когда захлопнулась дверца экипажа, произнес «Под полотном было что-то спрятано». Уверенно, Калит видел лицо колдуна и, судя по всему, спешил сообщить о грабителе, когда его настигло проклятие. Я задумалась, пытаясь сообразить, что могло быть спрятано под полотном. Видимо, что-то маленькое, компактное, и, скорее всего, это была какая-нибудь рукопись. Но делиться своими мыслями с Моррисом я не стала. Уверена, мужчина и сам уже сделал вывод из полученной информации. Не зря же он занимал такой высокий пост в структурной службе. Кинула украдкий взгляд на господина Киррера и мысленно вздохнула. Его черты лица снова приобрели надменность, а взгляд стал холодным. Но там, в подвале, в его глазах промелькнули совсем другие эмоции. Невольно вспомнив, как оказалось непозволительной близости от мужчины, ощутила, как запылали щеки. Оставалось надеяться, что он не заметит моего смущения и не поймет, о чем я сейчас подумала. Тем более господин киррера постучал в стенку экипажа и громко назвал мой адрес. Когда карета остановилась, начальник тайного сыска вышел и протянул мне руку, помогая выбраться из экипажа. — Предложив вам стать моей помощницей, я имел в виду работу с документами. — Холодно, — сказал он. — Завтра жду вас в управлении. Не опаздывайте. Кивнула и, проводив отъезжающий экипаж взглядом, поспешила в дом. — Возможно, я еще успею переодеться и вовремя забрать Терри из лицея, чтобы все-таки прогуляться с ним по набережной. Когда подходила к лицею, услышала звонок, оповещающий конец занятий облегченно выдохнула, обрадовавшись, что пришла как раз вовремя. Высматривала брата, наблюдая, как из здания хлынул поток учеников. Мальчишки и юноши выбегали из дверей, растекаясь в разные стороны. Заметила группу юношей в сопровождении учителей и, наконец-то, увидела знакомую светлую макушку. Они столпились возле крыльца, внимательно слушая то, что рассказывал господин Бонсон. Когда он закончил говорить, мальчишки радостно закричали, довольные направились к воротам. Терри же остался рядом с учителем, разговаривая о чем-то. Направилась в сторону брата и его учителя, улыбаясь тому, как внимательно брат слушает наставника. Господин Бонсон заметил меня раньше брата и широко улыбнулся. — Добрый день, мистер Хара! — поздоровался Шатен. — Действительно добрый господин Бонсон. Подошла ближе. — Мы как раз обсуждали с ребятами предстоящий пикник. Снова улыбнулся учитель. — Пикник? — восторженно посмотрела на Терри. Кажется, что неспешные прогулки, пикники и походы в гости остались в совершенно другой жизни и исчезли вместе со смертью мамы. — Да, господин Бонсон планирует пикник с классом в субботу. — Присоединяйтесь к нам, мистер Хара, — улыбнулся учитель брата. — С удовольствием, если это будет уместно. — Приглашаются не только ученики, но и их родители. — Тогда я с радостью присоединюсь. — Террис, поиграй с ребятами в Марблс, пока я поговорю с твоей сестрой. — попросил господин Бонсон брата. — Конечно! — не стал спорить Терри, убегая к оставшимся во дворе одноклассникам. — Что-то случилось? — обеспокоенно посмотрела на высокого мужчину. Появилась тревога. В голове сразу же пролетели тысячи причин того, почему учителю потребовался разговор со мной, начиная с того, что Терри не усваивает материал и заканчивая конфликтом с кем-то из одноклассников. — Мистер Хара! — слегка понизил голос мужчина. Терри нужно больше общаться с ребятами в неурочное время, пока он держится в стороне от других ребят, и они не могут до конца принять его, потому что он не принимает их приглашения. Про какие приглашения вы говорите, господин Бонсон? От хорошего настроения вмиг не осталось и следа. Одноклассники несколько раз приглашали его на день рождения, но он отклонил их приглашение, как отклонил приглашение на совместные прогулки. Пристально смотрел мужчина добрыми и печальными глазами. «Как же так? Ты мне ничего не говорил об этом?» Расстроилась, что брат скрыл от меня эти моменты. «Поговорите с братом. Кажется, ему вас не хватает». Последние слова учителя не только вогнали меня в краску, но и заставили задуматься. А ведь верно, стоило нам переехать, как меня затянуло в водоворот событий. Поиск работы, убийства, подозрения, странные знакомства и подарки — все это полностью завладело моим вниманием, оставив для брата лишь крохотный уголок. Теперь же хотелось как можно скорее компенсировать этот жуткий пробел и наконец-то узнать, что именно происходит в жизни родного человека. Попрощавшись с учителем, я направилась к Терри. Оставалось надеяться, что ему понравится мое предложение прогуляться по набережной. Времени до наступления сумерек оставалось не так уж и много, поэтому я решила нанять экипаж. Мысли о словах учителя не отпускали, и я надеялась вызнать у Терри причины его отказов. Добравшись до нужного места, мы вышли из повозки. Купив брату мороженое, я присела на лавочку. «Вкусно — Вкусно! — заявил он. Улыбнувшись, посмотрела на брата и не смогла понять, как он так быстро вырос. Казалось, только вчера он донимал меня бесконечными расспросами и портил мои вещи, а теперь у него появились тайны, в которые он по какой-то причине не хотел меня посвящать. «Хочешь — Хочешь? — протянул мне рожок. Но я покачала головой, переводя взор на бухту. Водная рябь блестела в лучах заходящего солнца, в небе кричали чайки, и редкие прохожие сегодня не выглядели такими мрачными, как обычно. Разговор с господином Бонсоном оставил неприятный осадок, и я должна была компенсировать пробелы в общении с Терри. Но не знала, с какой стороны подступиться, чтобы не показаться надоедливой и взрослой. — О чем господин Бонсон разговаривал с тобой? — будто прочитав мои мысли, спросил Террис. — Сказал, что беспокоится о том, что ты так и не завел близкой дружбе ни с кем в классе. Решила, что лучше рассказать все, как есть. Наши отношения всегда строились на доверии и честности, и я не должна отходить от этих норм. — Чего он так решил? — вмиг нахмурился брат. — Сказал, что одноклассники не принимают тебя в свой круг, поскольку ты отверг все их приглашения. — Почему ты мне ничего не рассказал об этом? С тревогой следила за эмоциями брата, ругая себя, что не замечая, насколько он одинок в этом чужом страшном городе. — Потому что это ерунда, — пробурчал Терри. — Тебе не нравится общаться с этими ребятами, поэтому ты не хочешь с ними общаться в нелицее. — Не в этом дело, — запихнул остаток рожка в рот, прожевывая. — Тогда в чем? Я беспокоюсь за тебя, Терри. — Это же ерунда, — отвел он взгляд. — Нет, Терри, не ерунда. Нам придется жить в этом городе. Я почти все время на работе, а дома занята домашними хлопотами. И очень виновата перед тобой, что не удивляю так много времени, как хотелось бы. Но у тебя должны быть друзья или хотя бы один друг, с кем ты мог бы посмеяться и шутить, и даже проказничать, проживая обычное детство. А я не смогу дать тебе всего этого. Вмиг ощутила горечь во рту. Как много я не могу дать брату из того, что должно быть у мальчишек в его возрасте. Но друзья должны быть у каждого. Пусть у меня и не получилось найти себе подруг из-за заботы о маме и Терри, но он не должен повторять мою участь. Тем более сейчас, когда у нас все начинает налаживаться. На дни рождения приносят подарки. А те парни, что приглашали меня, они из состоятельных семей. А у нас сама знаешь, как с деньгами. Не мог я выпрашивать у тебя деньги на подарки едва знакомым одноклассникам. А к ним не мог прийти с пустыми руками. Нахмурился еще сильнее. «Ох ты Вмика ощутила такую щемящую нежность к брату, от которой защипала глаза. «В следующий раз обязательно рассказывай мне обо всем, что с тобой происходит, и мы вместе точно найдем решение. К тому же теперь у меня неплохое жалование», улыбнулась брату. «Ты снова сменила работу?» удивленно посмотрел на меня. «Теперь я личный помощник начальника тайного сыска», подмигнула. «Да ладно!» воскликнул он. «И что?» «Ты помогаешь ловить преступников?» «О нет, Терес. «Моя работа — большая тайна, и я не имею права рассказывать тебе о ней», загадочно посмотрела вдаль, понизив голос. «Тай, ну расскажи, ну хоть расскажи, ну хотя бы расскажи, ты видела пытки?» «Что?» — рассмеялась голос. «Нет, конечно!» «Участвовала в погоне?» С надеждой загорелись его глаза. «Нет!» «Тогда что ты там вообще делаешь?» «Помогаю с бумагами». Тут же увидел разочарование в каре глазах. Ясно! Сжал он плотно губы. Что именно? Скукота! театрально зевнул младший брат. Зато я буду в курсе всех тайн, заговорчески проговорил ему, приложив палец к губам. Расскажи хоть одну, снова воодушевился брат. Не могу. Ну той! Продолжал упрашивать меня до самого дома Терри, в промежутках, вставляя рассказы о смешных случаях, происходящих в лицее. Домой мы вернулись довольные и умиротворенные. И в тот момент, казалось, теперь все будет обязательно хорошо. Уже два дня я трудилась в управлении тайного сыска. Нельзя сказать, что работа здесь была сложнее, чем в архиве господина Бингли. Все те же бумаги, правда, пришлось вникать в разные нюансы и привыкать к постоянному присутствию начальника. Но, как ни странно, эти дни он казался спокойным иногда я ловила на себе его задумчивый взгляд и переживала, что он чем-нибудь недоволен. Но море молчал, а я делала вид, что не замечаю его пристального внимания. Сегодня мне пришлось разобрать по папкам все бумаги с его стола. Бегло просматривая документы, я мысленно поражалась, сколько в день ему приносят доносов и докладов, и ведь господину Каррера приходится не только вникать во все проблемы и отдавать распоряжения, но и самолично расследовать дело, связанное с колдовством. Что ж. Теперь понятно, откуда Морриса такой сложный характер и вечно подозрительный взгляд. Просто работа наложила на него свой отпечаток. Оставалось надеяться, что со временем я не стану такой же, как он. Быстро исполнив поручение и разложив все закрытые и последственные дела по разным папкам, я присела за свой стол, ожидая прихода начальника тайного сыска. Сегодня у Терри с классом был запланирован пикник, и поскольку на него пригласили родителей других мальчиков, я не могла пропустить это мероприятие. К тому же нужно было успеть забежать в лавочку со сладостями и прикупить для пикника пирожного. Поэтому я хотела отпроситься с работы пораньше. Ждать пришлось недолго. Морис вошел в кабинет и, прикрыв дверь, сразу направился к своему рабочему столу. Вид у него снова был уставший. Видимо, этой ночью он не спал. «Господин Керрера, — Господин Киррера, обратилась я к нему, — вы могли бы сегодня освободить меня пораньше? — В чем дело, Тайрин? — прищурившись, хмыкнул он. — Боитесь опоздать на свидание? Я буквально ощутила возникшее в кабинете напряжение и возмущенно посмотрела на мужчину. Да какая ему вообще разница, куда я опаздываю? Я не понимала причины очередной язвительности Морриса, но как бы мне не хотелось высказать ему все, что о нем думаю, я сдержалась. В конце концов, мне не нужны проблемы с начальством. К тому же, когда я согласилась принять его предложение, то понимала, что легко работаться с ним не будет. У моего брата сегодня пикник с классом. И на это мероприятие приглашены родственники. Как можно спокойнее, сказала я. А у Терри, кроме меня, никого нет. Вы свободны, Тайрин. Мгновенно расслабившись и перестав сверлить меня взглядом, ответил он. Завтра жду вас, как обычно. Сказать, что меня сильно удивило, как Морис легко согласился отпустить меня пораньше, значит, ничего не сказать. Внутренне я уже готовилась к категорическому отказу и куче язвительных замечаний. Благодарю вас. Побоявшись, что он может передумать, я подхватила сумочку и вышла на улицу. От управления тайного сыска до лицея было достаточно далеко, поэтому я решила нанять экипаж. Но сначала пришлось забежать в ближайшую кондитерскую лавку и купить коробку с пирожными. Пока ехала в карете, думала о Морисе. Безусловно, мой новый начальник — сложный человек, но в конце концов понять его все таки можно. Господин Керрера так загружен работой, что на личную жизнь у него просто не остается времени. Другого объяснения, почему он до сих пор еще не женат, у меня не было. Ведь он действительно красив и хорошо сложен. Для любой девушки этого города он мечта, а не мужчина. Но, видимо, запасть к нему в душу мне не суждено. От этих размышлений во рту появился горький привкус, и я поспешила выкинуть из головы все мысли о Морисе. Все же между нами стоит работа, а я не хотела связывать ее с личной жизнью. Добравшись до лицея, я расплатилась с кучером и направилась к ближайшей скамейке, стоящей в тени раскидистого дерева. Судя по тому, что во дворе не видно было учеников, урок еще не закончился. Просто я приехала немного раньше времени. И все же хорошо, что Терри достался такой внимательный учитель, который сразу заметил проблему в классе и поставил меня в известность. Вообще господин Бонсон мне нравился. У него был открытый взгляд, приятная манера общения, располагающая к себе улыбка. Но больше всего мне нравилось, что Терри доволен учебой и хорошо усваивает материал, а большего было и не нужно. Как только прозвенел звонок из лицея вышли ученики вместе с господином Бонсоном. Улыбнувшись, я махнула Терри рукой и, подхватив коробку с пирожными, быстро поспешила к стайке мальчишек. — Здравствуйте, господин Бонсон, — поздоровалась я с учителем. — Надеюсь, пикник не отменен? — Добрый день, — кивнул он. Родители мальчиков ждут нас в парке возле Гладкого озера. — Здесь недалеко. Мы вполне дойдем до него, не потратив 15 минут, — улыбнулся он. — Так, все в сборе, — обратился к ученикам и, получив положительный ответ, нестроенных голосов, продолжил. — Тогда все идем за мной и не разбегаться. От того, как вы сегодня себя поведете, зависит, будут ли в дальнейшем проводиться подобные мероприятия. Мальчишки согласно закивали, и мы все вместе направились вниз по улице к парку. Если честно, я даже не знала, что в Танионе есть парк. «Да еще и с озером. Наверное, там безумно красиво». Терри с одноклассниками немного выбились вперед, идя по дороге и что-то весело обсуждая. Впрочем, мальчишки хорошо знали свой родной город, как и дорогу к парку. Сначала я прислушивалась к их разговору, но потом перестала, потому что сложно было разобрать что-либо в многочисленных репликах. «Мистер Хара, вам нравится город?» Я резко оглянулась и только сейчас заметила идущего рядом со мной господина Бонсона. К щекам мгновенно прилила кровь от смущения. «Меня пугает убийство, которое в нем происходит», немного помолчав, ответила я. «Да и сам-то не он. Мне кажется слишком серым и неприветливым». «Однако же вы переехали именно сюда», как бы, между прочим, произнес он. «Деваться было некогда», печально улыбнулась. «Да и наследство нам досталось неожиданно. Когда поверенный принес дарственную, я еще долго не могла поверить в смерть отца». «Вам его не хватало?» проницательно констатировал господин Бонсон. — Я понимаю ваши чувства. Вся моя семья погибла, жена и дочь. Мне их очень не хватает. — Соболезную вашей утрате. Только и нашлась я. Спрашивать о постигшей учителя трагедии я тактично не стала. Незачем лезть в чужую душу и лишний раз бередить раны. Я до сих пор не могла оправиться о смерти мамы. Порой мне ее очень не хватает. Боюсь даже представить, как тоскует Терри. Но мой брат пытается казаться сильным, и даже если и грустит, то я этого не замечаю. — Да, город действительно мрачный, — после затянувшегося молчания неожиданно сказал господин Бонсон. И неудивительно, ведь он хранит немало страшных легенд и тайн. — А вы знаете хоть одну? — загорелась я любопытством. — Пожалуй, знаю, — улыбнулся он. — Например, легенду о вампирах. — Расскажете? — А почему бы и нет? — пожал он плечами. Когда-то жила здесь семья, ни нужды, ни бед, ни чаяла. Все в этом доме крепко любили друг друга. Все так и было бы прекрасно, не приди в тени он неизвестная зараза и не начни косить человеческие жизни. Хоть дом сей и стоял в уединении, но беда добралась и до него, пометив всех членов этой семьи черными пятнами. Хозяйка дома была сведуща в колдовстве и в надежде спасти их наложила сильные чары на своих родных, используя фамильный камень. Но в момент заклинания что-то пошло не так. Можно рассказывать до бесконечности. Легенды темы отличаются, что их можно приукрашивать и приумножать, покуда они не станут поистине длинными, но основа всегда остается неизменной. Все они превратились в беспощадных чудищ. Не в силах выносить дневной свет, они были вынуждены поселиться в подвальных помещениях дома и покидали свое укрытие лишь за ходом солнца. Старший сын растерзал собственного отца. Ну, по крайней мере, именно такое поверье ходило в толпе. Постигшая их непомерная жажда крови выплескивалась каждую ночь на население, и местные жители страдали от их нападений. Люди умирали, их тела находили чаще обезображенными, чем без всяких следов насилия. В конечном итоге люди все-таки догадались, откуда берут свой исток несчастья и колдунью сожгли в собственном доме. «И что же случилось с сыновьями ведьмы?» — Понизил я голос. Как закончилась жизнь других обитателей этого дома, легенда умалчивает, — поморщился учитель. Но поговаривают, что они превратились в вампиров, в бессмертную нечисть, вынужденную каждую ночь питаться человеческой кровью. Лишь камень, на который накладывается заклятие, способен как уничтожить этих тварей, так и освободить от проклятия солнечного света. Мне кажется, это всего лишь детская страшилка. Просто если бы все было так на самом деле, вампиры давно бы истребили весь город осторожно заметила я. «Зря вы так считаете, мистер Хара. Они не лишены разума и научились хорошо скрываться в ночи. Но горе тому, кто однажды откроет им дверь и пригласит войти в дом». Голос мужчины внезапно осекся, а взгляд стал стеклянным. Казалось, сейчас он снова переживал какие-то страшные события прошедших дней.